Глава двенадцатая. После этого, что мы не ели, мы все ели с песком. Но когда человек голоден, это не составляет разницы. А когда он не голоден, ему все равно, что не есть. Ничто не доставляет ему удовольствия. Так что, по-моему, маленькие песчинки в кушании не так уж неприятны, по крайней мере, я так думаю. Держав все время курс на северо-восток, Мы, наконец, добрались до восточной окраины пустыни. Далеко на самом краю горизонта, в нежном розовом свете, мы увидели три небольшие остроконечные скалы, похожие формой на шатры. И Том сказал, это египетские пирамиды. У меня сердце так и подпрыгнуло. Видите ли, в чем дело? Я много раз видал их на картинках и слыхал рассказы о них, но так вдруг с размаху налететь на них и убедиться, что они настоящие, а не одно только воображение, это прямо-таки ошеломило меня. Курьезное дело, чем больше вы слышите о чем-нибудь большом, огромном, громоздком, тем более оно превращается для вас в какой-то сон, мечту и становится, наконец, огромной, туманной, и словно колеблющиеся в воздухе фигурой, сотканные из лунного света, не имеющей в себе ничего прочного, солидного. Так было для меня с Джорджем Вашингтоном. То же самое вышло и с пирамидами. При том же все рассказы об этих пирамидах казались мне сильно преувеличенными. Например, был у нас один ученик в воскресной школе, который раз принес картинку, изображающую пирамиды, и стал рассказывать, что наибольшие из них покрывают тринадцать акров, а вышины в ней пятьсот футов, что на вид это крутая уступами идущая гора, построенная из каменных глыб величиною с письменный стол, положенных ровными и правильными рядами, как ступеньки на лестнице. «Ну, знайте, тридцать акров под одно только здание!» Да на таком пространстве можно развести целую ферму. Не будь это в воскресной школе, я бы просто подумал, что это вранье. Да, правду говоря, как только я вышел за дверь я так и решил, что это вранье. И еще говорил, что в каждой пирамиде есть дыра. И если вы войдете в эту дыру со свечами, пройдете по длинному косому туннелю, и дойдете до просторной комнаты в самой середке этой каменной горы, вы найдете там большой каменный ящик, и в нем египетского царя, которому отруду более четырех тысяч лет. Ну что тут я сказал себе, что если это только не вранье, я слопаю этого короля, ежели его привезут к нам, потому что до таких лет не дожил ему Фусаил а ведь он жил дольше всех на свете. Подлетев поближе, мы увидали, что желтый песок кончился, и к нему примыкает вплотную широкая полоса яркой зелени, через которую измеется извилистая полоска воды. Том сказал, что это Нил. У меня опять забилось сердце, потому что Нил тоже казался мне чем-то выдуманным, и я никак не мог представить себе, что он есть на самом деле. Ну, я вам одно только скажу, и это уж верно. Если вы больше половины недели блуждали над пустыней, где желтый песок блестит на солнце так, что глаза слезятся, смотреть на него, если вы пролетели над этим песком три тысячи миль, когда вы увидите зелень, траву и деревья, вы почувствуете себя так, как будто прилетели домой и она вам покажется такой райской красотой, что у вас опять слезы выступят на глазах. Так, по крайней мере, было со мной, да и с Джимом тоже. А когда Джим пришел в такое состояние, он сразу поверил, что он действительно видит перед собой настоящий Египет и до того расчувствовался, что стал на колени и снял шляпу». Говоря, что не подобает бедному смиренному негру с покрытой головой вступать в ту страну, где жили Моисей, Иосиф, Фараон и другие пророки. Джим был пресвитерианец и питал глубочайшее почтение к Моисею, который, по его словам, тоже был пресвитерианцем. Страшно взволнованный он твердил: это земля Египет и Господь привел меня увидеть ее собственными глазами. А это та самая река, в которой вода превратилась в кровь, и я смотрю на ту самую землю, на которую не послан был мор и саранча, и град, и все семь казней египетских, и где каждый делал кровью ягненка метку на двери, и ночью приходил ангел Господень и умерщвлял первенцев египетских по всей стране. Старый Джим не достоин был дожить до этого дня. И он снова раскис и расплакался от благодарности. Теперь у них с Томом было много о чем поговорить. Джим волновался, потому что вся эта страна была полна для него священных воспоминаний. Иосиф, проданный братьями, Младенец Моисей в корзине в тростниках, Иаков, приезжающий в Египет для покупки зерна, подброшенный ему в мешок серебряная чаша и еще масса интересного. И Том был не менее его взволнован, потому что и для него эта страна была полна исторических воспоминаний, но только в другом роде. О Нуриддини и Бедриддини и других подобных им чудовищных великанах и прочих героев Тысячи одной ночи, из которых и половины я уверен, никогда не делали того, что им приписывают. И когда он начинал рассказывать об этом, у Джима все его волосы на голове вставали дыбом. Тут нас постигло разочарование. Поднялся туман. Мы могли, конечно, подняться выше его, но тогда мы, наверное, пролетели бы мимо Египта, не разглядев его хорошенько. Поэтому мы решили при помощи компаса направить шар прямо к тому месту, где расплылись туманным пятном пирамиды, а затем спуститься совсем близко и лететь почти над самой землей, зорко приглядываясь ко всему вокруг. Том взялся за руль. Я держал наготове якорь, отжим подзорную трубу, при помощи которой он буравил глазами туман, чтобы вовремя предупредить нас об опасности и мы полетели. Но не очень скоро, а туман тем временем становился все плотнее и гуще, так что даже Джима нам трудно было разглядеть. Он как будто стоял, окутанный дымом. Кругом была жуткая тишина. Нам стало боязно, и мы говорили в полголоса. Время от времени Джим говорил — Повыше массу, Том, повыше! И шар поднимался кверху, фута на два, и мы скользили в воздухе над и землянкой, на крыше которой спали люди или же просыпались и лениво потягивались. Один даже на корточке присел, чтобы удобнее было зевнуть и потянуться. Мы шлепнули его веревкой по спине, и он свалился. Сейчас мы летели так среди мертвой тишины, напрягая слуха, затаив дыхание, чтобы не пропустить ни единого звука. Как вдруг туман неожиданно поредел, И Джим крикнул отчаянным голосом, «Ради самого Бога назад, Масса, Том! На нас идет какой-то страшный великан!» И он повалился навзничь в лодку. Том подался назад, остановил шар, и перед нами выплыло из тумана человеческое лицо, огромное, как дом. И я повалился на дно лодки и умер. Минуты две я лежал, должно быть, как мертвый. Потом оправился и вижу. Том уже зацепил крючком за нижнюю губу или челюсть великана, и шар стоит на месте, а он, откинув голову, стоит и смотрит в это страшное лицо. Джим стоял на коленях со сложенными, как на молитву, руками и с мольбой глядел на него же и губы его шевелились, но выговорить он не мог ни слова. Я только клянул разок и опять повалился навзничь. Но Том говорит, глупый, да ведь он не живой. Это сфинкс. Никогда еще Том мне не казался таким маленьким. Рядом с этой огромной ужасной головой он был точно муха. Да, конечно, жутко было на нее смотреть, но все-таки... Лицо было благородное и какое-то грустное, и видно было, что голова эта думает не о вас, а о чем-то более высоком и важном. Голова эта была из камня, красноватого такого камня. Нос и уши выветрились, и это придавало лицу какое-то обиженное выражение, и от этого вам становилось еще больше жаль его. Мы постояли так немного. Потом полетели над сфинксом и вокруг него, и это было величественное зрелище. Это была мужская голова, а может быть и женская, но с тигра, длиною, по крайней мере, в 125 футов. Между передними лапами помещался прихорошенький маленький храмик. Все это, кроме головы, сотни лет было занесено песком. Но незадолго перед тем песок разрыли и докопались до этого храмика. И какая же уйма песку понадобилась на то, чтобы похоронить такую громадину? Пожалуй, не меньше, чем сколько ушло бы на то, чтобы зарыть пароход. Мы спустили Джима как раз на голову сфинксу, дав ему в руки американский флаг в виде защиты, так как это была чужая страна. А сами затем отлетели поодаль, чтобы получился, как Том выражался, надлежащий эффект и перспектива. И Джим для пущего эффекта принимал различные позы, но самые лучшие было, когда он стоял на голове и дрыгал ногами по лягушачьи. Чем дальше мы отлетали, тем огромнее казался нам Сфинкс, и тем меньше в сравнении с ним Джим пока, наконец, он не стал казаться не больше булавочной головки на крыше собора. Вот это и было сведение к настоящим пропорциям при помощи перспективы, как выражался Том, потому что негры Юлия Цезаря не знали, как он велик, потому что смотрели на него только вблизи. Мы отлетали все дальше и дальше, пока, наконец, Джим не скрылся из виду, и тогда величественная фигура сфинкса взирающего на тихую, торжественную и пустынную долину Нила, выступила в полной своей красоте. Все убогие лачушки, все предметы, разбросанные по этой долине, исчезли и стерлись с лица земли, и вокруг сфинкса теперь ничего не было, кроме мягкого желтого бархата, песка пустыни. Тут самое лучшее было сделать остановку. И мы так и сделали. И с полчаса смотрели и думали каждый про себя, не говоря ни слова, потому что обоих нас смиряло и приводило в благоговейное настроение мысль, что этот сфинкс уже тысячи лет стоит здесь и смотрит на эту долину и думает про себя свои страшные мысли. И до сих пор за все эти тысячи лет никому не удалось разгадать, что это за мысли. В конце концов я стал смотреть в бинокль. И тогда разглядел какие-то маленькие черные штучки, ползающие вокруг сфинкса на желтом песке, и другие, карабкающиеся ему на спину. И затем увидел две-три струйки белого дыма и сказал тому, чтобы он посмотрел. Он взял у меня из рук бинокль и говорит. — Это жуки. — Нет, постой. — Это позволь. Мне кажется, что это люди. Ну да, люди, люди и лошади. Они притащили большую лестницу и приставили ее к спине сфинкса. Не странно ли? И теперь карабкаются по лестнице. Ну что же это за дым? Да ведь это они из ружей стреляют, Гек! Да ведь это они в Джима! Мы повернули шар и понеслись туда. Одним духом мы очутились над сфинксом и шумом спустились над осаждающими, и они все рассыпались в разные стороны, а те, которые карабкались по лестнице, со страха не удержались и попадали на землю. Джима мы нашли лежащим на голове сфинкса в полном изнеможении, частью от испуга, частью от того, что он устал звать на помощь. Он уверял, будто они целую неделю осаждали его, но, разумеется, Это ему только так показалось, потому что очень они уж теснили его. Пули так и сыпались вокруг бедняги, но ни одна не попала. И когда осаждающие увидели, что встать он не хочет, а в лежачего в него попасть нельзя, они сходили за лестницами, и тогда он, Джим, понял, что пропащие его дело, если мы вовремя не поспеем ему на выручку. Том очень негодовал и спрашивал его, почему он не показал им американский флаг и от имени Соединенных Штатов не приказал им разойтись. Джим отвечал, что он так и сделал, но они не обратили на это внимания. Тогда Том объявил, что доведет об этом до сведения правительства в Вашингтоне. Вот увидите, что им придется извиниться за оскорбление нашего флага и, кроме того, заплатить пеню, даже если извинение будет принято. А что такое пение массотом? Полюбопытствовал Джим. Деньги, вот что. Кому же они достанутся, массотом? Нам, конечно. А извиняться будут? Перед кем? Перед Соединенными Штатами. Впрочем, мы можем выбирать. Мы можем потребовать, чтобы извинились перед нами, а деньги достались правительству Соединенных Штатов. А сколько же это денег будет, массотом? Да как сказать? — Оскорбление тяжкое. Я думаю, придется, по крайней мере, по три доллара на брата, а может и больше, о чем я знаю. — Так, мы уж лучше деньги возьмем, масса, Том. Бог с ними, с извинениями. Как вы думаете? — А ты, Гек, не согласен со мной? Мы потолковали об этом еще немного и решили, что одно другого стоит, и потому согласились взять деньги. Для меня это было ново, и я спросил Тома, Что же, государства всегда извиняются одно перед другим, когда одно другое чем-нибудь обидело? Да, говорит Том, маленькие всегда извиняются. К этому времени мы уже облетели кругом все пирамиды и бросили якорь на плоской верхушке, самой большой из них. И все оказалось именно так, как говорил тот человек в воскресной школе. Снаружи это было как будто четыре яруса ступеней, широко раздвинутых у основания, а кверху все суживающихся. Только по этим ступеням нельзя было влезть наверх, как по ступеням обыкновенной лестницы, потому что каждая ступень доходила вам до подбородка, и надо было, чтобы вас кто-нибудь подсаживал сзади. Тут же неподалеку стояли еще другие пирамиды, а люди внизу на песке казались не больше ползающих жуков. Так высоко мы реяли над ними. Том не мог сдержать себя, до того он был полон радости и изумления, что попал в такое прославленное место. Из него так и перла наружу история, что называется, лезла изо всех пор. Он не мог поверить, что он стоит на том самом месте, с которого принц улепетывал на бронзовом коне. По его словам, это было во времена тысячи одной ночи. Кто-то подарил этому принцу бронзового коня с крюком в спине и держась за этот крюк он мог как птица летать по воздуху по всему свету повернет крюк и конь летит в другую сторону выше или ниже как захочется седоку когда он кончил рассказывать это наступило неловкое молчание как бывает когда человек скажет какую нибудь ерунду и вам станет неловко за него и захочется переменить разговор чтобы дать ему выкрутиться но вы так смущены что ничему не можете придумать, и тогда уцаряется общее молчание. Я сконфузился за Тома. Джим тоже сконфузился, и ни один из нас не нашел, что сказать. Том посмотрел на меня пристально и говорит, «Ну, выкладывай. Ты о чем задумался?» Я искренно ответил, «Том Суэр, ты сам не веришь тому, что говоришь. Почему же это я не верю?» Что мне мешает верить? А то, что этого не могло быть на самом деле. Почему же этого не могло быть? Да лучше мне скажи, как это могло быть? Да ведь мы с тобой летаем на воздушном шаре. Кажется, это достаточное основание, чтобы верить. Причем чем же тут шар? Как при чем? В жизни свою не видал такого дуралея. Да ведь этот шар и бронзовый конь одно и то же. Только под разными названиями. Вовсе не одно и то же. То шар, а то лошадь. Тут большая разница. Ты еще чего доброго скажешь, что коровы и дом одно и то же. Сплоховали вы опять масса, Том. Уж не отпирайтесь, Гек прижал вас к стене. Заткни глотку, Джим. Ты опять не знаешь, о чем говоришь. И Гек тоже не знает. Слушай, Гек, я тебе объясню, и тогда ты поймешь. Видишь ли, когда дело идет о сходстве или несходстве. Тут главное не форма, а принцип. А тут в обоих случаях принцип один и тот же. Понял теперь? Я подумал, подумал и говорю. Том, это ты все ни к чему. Принципы и все такое, это все прекрасно. Но ведь ты не обойдешь того факта, что если шар может летать, так это еще не значит, что и лошадь тоже может летать. Молчи, Гек, ты не можешь схватить мои мысли. Ты только подумай немножко, ведь это же совершенно ясно. Ведь мы же летаем по воздуху. Да. Отлично. Ведь мы же можем летать выше или ниже, как нам захочется. Да. Разве мы не можем направить шар в любую сторону, куда захотим? Можем. И спуститься где и когда нам захочется. И это можем. Каким же образом мы управляем шаром? Нажимая на кнопки. Ну, я думаю, теперь тебе наконец ясно. Мы на кнопки нажимаем, а там был колышек, которым можно было поворачивать в разные стороны. Ведь тут же никакой разницы нет, прям таки никакой. Я знал, что тебе все-таки можно что-нибудь вдолбить в башку, если только хорошенько постараться. Он был так доволен, что даже засвистел. Но мы с Джимом молчали. Он заметил это, удивился, перестал свистеть и говорит: "Послушай, Гекфин". Неужели ты и теперь еще не убедился? Я говорю, Томсуэ, я бы хотел задать тебе несколько вопросов. «Валяй», — говорит, — вижу, и Джим навострил уши. Насколько я тебя понял, все дело в кнопках и колышке. Остальное не имеет значения. Кнопка одной формы, колышек другой, но это не важно. Совершенно не важно. Просто и другой приводятся в движение одной и той же силой. Хорошо. В спичке и в свече какая сила действует? Огонь. Значит, в обоих одна и та же? Да, в обоих одна и та же. Хорошо. Теперь предположим, что я брошу зажженную спичку в мастерскую плотника. Что станется с этой мастерской? Она загорится. А если я поднесу свечку к этой пирамиде? Она тоже загорится. Конечно, нет. Отлично. А ведь огонь и там, и здесь один и тот же. Почему же лавка загорится, а пирамида нет? Потому что пирамида каменная, она не может загореться. Ага, вот так и лошадь не может летать. А ей-богу же, Гек его опять поддел. И ведь как поддел-то, прямо-таки в тупик загнал. «И ловко же ты ему ножку подставил, Гек, а чтоб тебя!» Но тут Джим задохся от смеха и не в состоянии был продолжать. А Том до того обозлился, что я так ловко поддел его и... и побил его его собственным оружием. Да ведь как поддел? Так что прямо от него ничего не осталось. Что он мог ответить только одно, что когда он слышит, как мы с Джимом рассуждаем, ему становится стыдно за все человечество. Я был удовлетворен своей победой и ничего не ответил. Когда мне удается одолеть кого-нибудь и взять верх над ним, не в моих привычках бить лежачего, как это делают иные, потому что я знаю, что на его месте мне это было бы неприятно. И я так думаю, что лучше быть великодушным.